Глава четвертая. О том, что произошло в присутствии Миргородского повитового суда. Чудный город Миргород. Каких в нем нет строений и под соломенную, и под очеретяную, и даже под деревянную крышею. На правой улице, на левой улице, везде прекрасный плетень, по нем вьется хмель, на нем висят горшки,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 Прочие все дома в Мергороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красную краской, если бы приготовленное для того масло канцелярские, приправившие луком, не съели, что было как нарочно во время поста, и крыша осталась некрашенную.